Глава 4. Мяч в поле. Игра началась. Столичный полигон напоминал футбольный стадион. Только поле было вдвое больше и поделено на 8 равных секторов. Правда, здесь проводились не спортивные соревнования, а дуэльные поединки и четыре ежегодных магических турнира, на которые съезжались волшебники и воины со всей Меригией. Вчера тут новички подтверждали первый ранг сообщил наставник. Из сотни претендентов испытания прошла половина. И что, даже прошедшие еще не считаются волшебниками? Решил уточнить я. Не считаются. Однако запретов на магию для них уже меньше. А возможности получить работу на государственной службе больше. Меня еще раньше предупреждали, что нанесенный магией ущерб для человека, не имевшего ранга, оценивался в разы больше. Срабатывала вездесущая истина. «Без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек». Подтверждала ее незыблемость и другое условие. На тестовое испытание нельзя было попасть без официальной протекции. В нашем случае – рекомендательного письма учителя, либо письма титулованных особ, владевших магией. Кстати, я тут узнала о нововведении в «Правилах этого года», «Решил ввести нас в курс дела наставник, когда мы встали в очередь для прохода на полигон. Теперь, если претендент на ранг намерен проходить испытание, минуя одну ступеньку, он должен продержаться не три, а 4 минуты. А если через две не удержался от вопроса, поскольку иногда посещали мысли сдать сразу на третий уровень, тогда тест будет продолжаться 6 минут» ответил Ургас. «При этом обратите особое внимание. Претендент должен простоять на поле боя весь назначенный срок, даже если вдруг справился с соперниками за минуту. Уйдет раньше, тест не пройден. Мы заполнили бумаги и вышли на полигон. Всем достались разные сектора, поэтому каждый направился в свой. Учитель остался наблюдать за нами на трибуне». Сегодня испытания проходили претенденты на второй и третий ранги. Таких, как мы с приятелями, по словам учителя, набралось более трех десятков, а на более высокий ранг пытались счастье вдвое меньше соискателей. Дожидаясь своей очереди, успел осмотреться. Сначала следил за боем в своем секторе, где претендента запинали в первую же минуту. В соседнем паренек за время продержался, но выбирался из сектора едва ли не ползком. Ух ты! А это что за боец? За спиной соискатель третьего ранга буквально издевался над своими оппонентами. Водник, что ли? Интересный у него мячик. Паренек в яркой синей куртке и черных брюках орудовал водным шариком, который носился по воздуху и мутузил экзаменаторов, не позволяя тем даже подумать об атаке. Сам претендент просто стоял, окружив себя полупрозрачным круговым щитом, и наблюдал за происходящим, пока не прозвучал гонг. Лишь после этого водный снаряд вернулся к хозяину и, коснувшись макушки, исчез у него в волосах. Сектор для испытаний парень покидал с гордо поднятой головой. Когда он проходил мимо, я отметил, что одежда, сдавшего на ранг, стоит немалых денег. Дворянин. Не иначе, поэтому и подготовка на высшем уровне. А почему тогда он не в академии? Студенты, насколько я слышал, сдавали свои ранги в стенах заведения. — Молодой человек, ты передумал? — окликнули меня. — Нет. Так проходи. Нечего других задерживать, — пробурчал привратник моего сектора. Площадку для теста окружала почти невидимая оболочка, в которой для входа внутрь Открывался арочный проход. Поправив свою серую куртку, отправился на тестовое испытание. «Соберись, Платон Громов. Сегодня важный момент в жизни. Нужно заработать бумагу». Три экзаменатора вышли не сразу. Наверное, хотели, чтобы я подольше волновался. Позиции они заняли только через пару минут. Наконец прозвучал гонг. Противники действовали слаженно. Намереваясь взять меня в полукольцо... Они в своих движениях задействовали заклинания молний. Одновременно запустили каждый по нескольку разрядов, охватывая большую площадь. Свои щиты сразу включил на полную мощность, но двигаться начал лишь после окончания их атаки. «Потанцуем, ребятки!» – прорычал на древнем, заставив ходить ходуном почву под ногами троицы. Рыком сразу убил двух зайцев сбил концентрацию и поломал заготовленный ими рисунок боя. Не давая опомниться, принялся хлестать противника воздушными пощечинами. Малозатратные заклинания рвались из меня нескончаемым потоком, но сначала были приняты за что-то более значительное. Когда же экзаменаторы сообразили, что вреда от подобных оплеух ожидать не стоит, слегка расслабились, за что и были наказаны воздушной волной, сбившей всех троих с ног. В дальнейшем чередовал и заклинания магии воздуха и земли, пока не прозвучал гонг. «Молодцы, ученики!» — поздравил нас Ургас. «Теперь замечания отдельно по каждому. Игун, для второго ранга ты показал слишком много. Надо уметь сдерживаться». Алгай, немного припозднился с началом схватки. Будь соперники чуть проворнее, могли бы навалиться одновременно с трех сторон и разделаться по отдельности с каждым ты бы не успел. Бой нашего самого юнного бойца мне удалось посмотреть. Он потратил на схватку секунд 10, По три на противника. Те попросту растерялись его стремительности, позволив по очереди сразиться один на один. Ишит справился на отлично. Замедлил врагов друидской техникой и хорошо пощекотал копьем. Что касается Алтона, учитель сделал паузу, в течение которой я пытался понять, чем он недоволен. Но ургас вместо разбора полетов вдруг спросил, «Разве ты не мог справиться одними заклинаниями воздушной стихии?» «Мог, учитель, но осознанно не стал этого делать. Объясни, почему?» «Моя троица сразу показала себя слаженной командой. Мне нужно было сбить их настрой. Для чего лучше всего подошли две разноплановые стихии?» — Когда парни растерялись, против них не стоило использовать мощные для моего уровня заклинания. — Воздушную стену ты считаешь слабыми чарами? — прищурив глаза, спросил наставник. — Постарался показать, что это мой максимум. Все последующие заклинания были гораздо слабее, но противник уже не знал, чего от меня ждать. — Ты погляди на него! — с довольной усмешкой произнес Ургас. «Тут тебе и стратегия, и тактика поединка. Молодец!» Бумаги, подтверждающие ранг, выписывали возле выхода из полигона. Работало всего два окна выдачи, поэтому и здесь собралась очередь. Когда заметил паренька, который ловко орудовал водным шариком, не смог сдержать улыбки. Тот, так гордо вышагивал, получив сертификат третьего ранга, словно хотел показать «Вот он я какой!» Для выхода в город нужно было идти вдоль очереди в обратную сторону. Упивающийся своим успехом парень прошел буквально в полушаге от меня. Точнее, намеревался пройти, потому что в этот момент мою ногу будто подбил кто-то невидимый. В итоге, проходивший мимо триумфатор зацепился за нее и рухнул лицом вниз. «Прошу прощения!» Поспешил ему помочь, но парень резко вскочил и оттолкнул меня двумя руками. — Как ты смеешь, тварь? Смерти захотел? Так я устрою. Вышло недоразумение, я все еще пытался извиниться. — Это ты здесь недоразумение, которое нужно исправить. Ты знаешь, на кого руку поднял, червяк? Не спорю, в данной ситуации действительно виноват, хотя понять не могу, какой черт дернул за ногу. Но так оскорблять за недоразумение, и ведь слово не дает сказать в оправдание. Видимо, он из тех, кто воспитание считает уделом слабых, с которыми можно не считаться. Как же с такими дуболобами тяжело? Значит, разговаривать придется на его языке. Руки я ни на кого пока не поднимал, а ногу, мало ли кто под ногами путается. За всеми не усредишь, пожал плечами и демонстративно сплюнул под ноги. «Да я тебя!» — за его спиной тут же возникли два телохранителя, и появился мужчина средних лет, чем-то похожий на него. «Сын, не трать лишних слов. Вызови негодяя на поединок и раскатай по траве тонким слоем. Точно! Так и сделаю! Надеюсь, у тебя хватит смелости не отказаться от честной дуэли. Если она состоится здесь и сейчас, пожалуйста!» терять драгоценное время на еще одну встречу. «Да я тебя!» — начал повторяться он. «Твое имя, молодой человек», — обратился папаша разгневанного парня. «Алтон. Принимаешь вызов от баронета Лескона Тарнуцкого?» «Блин, он еще и титулованный. Везет же некоторым. Раз ему так хочется получить по благородному личику запросто». «Даже ждать не собираюсь!» — зарычал баронет. Ты у меня!» «Сын, вызов принят. Условия обозначены. Не стоит поддаваться на провокации. Пойдем договоримся о предоставлении сектора». «Алтон, куда ты на этот раз встрял?» «Ребята привели учителя, который в очереди с нами не стоял». «Мастер, у меня, честно, непроизвольно дернулась нога, когда один наглый тип проходил мимо. Со мной такое первый раз. И я, правда, пытался извиниться». Но в ответ только ушат оскорблений на голову вылили. Теперь придется еще раз драться. «Внимание! Сразу после окончания тестов на полигоне состоится дуэль между баронетом лисконом Тарнуцким, третий ранг мастерства, и Алтоном, второй ранг. Ставки принимаются 4 к одному на победу баронета», — громко объявили над полигоном. «Ну правильно, как же без тотализатора?» «Надо будет заработать немного денег». «Алтон, ты его бой видел?» «Спросил Ишит». «Видел. Только вместо Лискона сражался водяной шарик». «И этот шарик очень опасен, ученик», сообщил Ургас. «Твои нынешние щиты могут его не выдержать. Значит, придется уворачиваться. Постарайся не показывать все, что умеешь», предупредил наставник. «Бой легким не будет. Все равно». «Сделайте на меня ставку!» — вытащил из кармана мешочек с двадцатью монетами золотом. «Мы все сделаем на тебя ставку!» — горячо поддержал Игун. Через четверть часа снова выходил на полигон. Устроители к этому времени объединили все сектора в один. Лучше бы они ворота поставили. Собрали две команды и мяч им выдали. Тут тебе и зрелище, и азарт. Опять же, еду с напитками на трибунах продавать можно». Вместо этого на огромное поле вышли два каких-то чудака, шарахнули друг друга парой-тройкой заклинаний. Вот и вся развлекуха. Не умеют здесь веселить толпу. Не умеют. Мы пошли навстречу друг другу с разных сторон большого поля. Не доходя центра, баронет остановился. «На левой половине поля футболисты в синих трусах», вспомнив слова комментатора, мысленно принялся выполнять его работу. «На правой — в серых!» — заметил появившийся из прически соперника водный шарик. «Мяч в поле! Игра началась!» А дальше мне стало не до комментариев. Ощущение опасности заставило вильнуть вправо, и свист ветра возле левого уха дал понять, что сталкиваться с мячиком не стоит. Кинул в лескона пару воздушных кулаков, чтобы убедиться в прочности щита. Убедился. Снова прыжок в сторону. Успел. На ходу пытался найти способ хоть как-то обезопасить себя от мощных столкновений. Техника движения без мяча просто ошеломляющая. Снова в голове возникли комментарии с изрядной долей иронии. Какие скорости, какие финты, а дриблинг просто невероятный. Одно удручает. Игрок даже не пытается овладеть мячом, зато боится, что мяч овладеет им. Во время своей нескончаемой беготни и уверток вывел способ замотивировать любого футболиста играть хорошо. А по-другому нельзя, если от этого зависит твоя жизнь. Платон, хватит думать о футболе. Своих проблем мало. Мысленно отдёрнул себя, и все равно не получалось придумать способ, как победить соперника. Шальная идея пришла, когда шарик слегка зацепил за плечо, отправив в двойной тулуп с жестким приземлением. Надо спрятаться за щит противника. Его же он калашматить не будет. Я ошибся. Правда, не скажу, что ошибка сильно меня расстроила. Оказавшись буквально в двух шагах от баронета, вынужден был резко уходить в сторону. А шарик со всего размаха врезался в полупрозрачный щит. Аж радужные разводы по барьеру пошли. Зрелище мне понравилось, поэтому продолжал крутиться рядом с Лисконом. Неутомимый мячик продолжал атаковать, то и дело круша защиту хозяина. Вскоре баронет осознал, что долго так не протянет, но двигаться он мог, только отключив на время истончившуюся оболочку. Теперь пришлось следить и за ним, и за шариком. В очередной раз я все-таки подловил противника и успел врезать воздушным кулаком, отбросив Тарнуцкого на несколько шагов. Правда, сам не успел увернуться от мячика, но тот, врезавшись в поставленный тенью щит, неожиданно разлетелся на сотни брызг, проникшими сквозь барьер. Я мгновенно промок и так же быстро высох, но сам водный снаряд из виду потерял. Озираясь по сторонам, направился к упавшему сопернику. Вдруг ему помощь нужна, чтобы скорее проиграть дуэль? Снова ошибся. Тот справился сам. «Я сдаюсь!» Громко произнес Лискон, видимо, опасаясь, что не расслышу. После объявления победителя и получения выигрыша мы, наконец, отправились домой. «Поздравляю тебя, Алтон. Сегодня ты обзавелся еще одним титулованным врагом», осуждающе произнес учитель. Впрочем, в его глазах укора не читалось. «Неужели прежних тебе мало? Я же не виноват, что новые заводятся гораздо быстрее, чем старые уничтожаются». Нечего было подножку ножку баронету ставить, пусть даже не специально. Это еще хорошо, что он на дуэли решился, а мог бы просто жандармов позвать. А что сейчас мешает ему это сделать, не понял я. Престиж! Преследовать победителя после проигранной дуэли – дурной тон. Правда, это ничуть не помешает барону Тарнуцкому действовать другими методами. Уже в особняке Кортис выложил нам две новости. Первая. За время нашего отсутствия предпринималась попытка проникновения через забор банды из семи человек, нанятых типом, по описанию схожим с Хидраком. Встречу с привидениями пережил лишь один, которого успел захватить Кортис. Вторая. Получен полный пакет бумаг на владение домом. А наш Алтон за это время успел перейти дорогу барону Тарнуцкому. — огорошил помощника Ургас. «Плохо!» — тут же помрачнел Кортис. «Барон та еще сволочь, и работает он на маркиза Зионского. Может, нам из столицы выехать пока не поздно?» — спросил учитель. «А лучше сразу из страны!» — предложил баронет. «Да пошли они все к эбонитовым ежикам на случку!» — не выдержал я. «Сколько можно бегать? С нашим везением мы и за границей нахватаем врагов, «Как сучка-блох!» «Есть и другой способ», — произнес Кортис. «Нужно найти кого-то из знати, у кого свои счеты с господином Зионским». «Опять интриги? А можно без меня?» «Я взмок до нитки, бегая по полигону». «Ладно, отдыхайте. Поговорим после обеда», — отпустил меня учитель. Сразу побежал в душ, разделся и блаженно подставил лицо под струи воды. Закончив с умыванием, достал из торбы комплект запасной одежды. Я теперь всегда носил с собой пару сменок: одна домашняя, другая походная. Стоило натянуть рубаху и штаны, как в воздухе проявился знакомый мячик. "Эй, а разве поединок не окончен?" мысленно воскликнул я. Шарик тем временем подлетел к запотевшему окну и написал: "Помоги, Борина", а затем поменял форму приняв облик знакомой девушки. — Писец, забаненный наглухо. — И в какую передрягу ты попала на этот раз, зеленоглазая? Я устало опустился на табурет, ни на что не рассчитывая спросил. — Знаешь, где она? Шарик быстро совершил несколько движений вверх-вниз, словно согласно мне кивал. — Провести сможешь? Он повторил движение. Возник резонный вопрос, а стоит ли верить боевому мячику, который едва не пришиб меня недавно. И его прежний хозяин, хотя баронет мог запросто забрать шарик у девушки. «Мой противник причастен к проблемам Борины», спросил безмолвного собеседника. Теперь шарик начал двигаться из стороны в сторону, словно не согласно мотая головой. А его отец последовал положительный ответ. «Начну убеждать учителя или кортиса, вряд ли мне поверят». «Но я нутром чую. Водный колобок не врет, а самой девушке после утери баронетом Шарика могут отомстить. Как же все не вовремя? За час до места, где сейчас Борина, доберемся». Шарик завис на пару секунд, потом стал совершать круговые движения. «Откуда ему знать, что такое час? Ладно, спрошу по-другому. Это дальше, чем мы шли от полигона? Его нет воодушевило». «Значит, дорога туда и обратно не более двух часов, еще час останется до обеда, если все провернуть быстро». Прикинул, что одному мне не справиться, даже вооружившись обеими четырех лучевыми звездами и синей сферой, которые так и остались у меня после распределения добытых во время похода к степи трофеев. «Синяя сфера», по словам учителя, — являлась мощным одноразовым артефактом взрывного действия. Ее мощность была сопоставима с убийственным заклятием десятого ранга. Досталась она мне в качестве откупа тех двух типов, которые вместе с неким Роткиным захватили меня возле перевала по пути в степь. Вернуть свои вещи после того, как я попал в лапы Виконта Иргума, они не сумели. Для всех, кроме меня, — Волшебная торба была пустой. Решено. Беру с собой игуна и Алгая. А Ишит пусть здесь отдувается за всех. Отправился на четвертый этаж, но на втором столкнулся с Ялгусом. Привидение ребенок помахал мне рукой и даже заговорил. «Возьми меня с собой». «Куда?» — опешил я. «Ты же собираешься спасать девушку». «Да», — не стал отрицать. «Но ты откуда знаешь?» Это секрет. Разве ты не привязан к алтарю? Не так сильно, как другие. К тому же могу привязаться к тебе. У нас много общего, Алтон. Дед ругать не будет. Мне, как привидению, очень много лет. И поверь, лишним в твоей команде я не буду.